«Не бойтесь, хозяюшка», — сказал он, выждав несколько минут. «Ваш сын меня знает. Я не ем младенцев, они невкусные. А вот этого юного горлана советую вам утихомирить. Не то он введет меня в искушение, и я причиню ему какую-нибудь неприятность». Но сударь, замолчишь ты или нет?» Маленький Джейкоб мгновенно запрудил два ручейка, которые струились у него из глаз». и так и обмер от ужаса. — Смотри, разбойник, посмей только пикнуть, — продолжал Квилп, свирепо глядя на него. — Я тогда такую рожу скорчу, что тебя, родимчик, хватит. — А ты, сударь, почему ты не пришел ко мне, как обещал? — А зачем? — огрызнулся Кит. — У нас с вами никаких дел нет и не было. — Послушайте, хозяюшка, — сказал Квилп, быстро отвернувшись от Кита, и обращаясь к миссис Набблс. Его прежний хозяин никого сюда не присылал или, может, сам заходил. Где он сейчас? Здесь? А если нет, куда они ушли? Он к нам и раньше никогда не приходил, ответила мать Кита. Я бы тоже дорого дала, чтобы узнать, куда они ушли. Тогда и у сына моего, и у меня полегчало бы на сердце. Если вы тот самый джентльмен, которого зовут мистер Квилп, «Вам бы самому следовало все знать. Я сыну только сегодня об этом говорила». «Хм...» — хмыкнул явно разочарованный Квилп. «А этому джентльмену вы то же самое скажете, а?» «Если джентльмен спросит меня о том же самом, ничего другого я ему поведать не смогу, как бы мне этого не хотелось», — последовал ответ. Квилп посмотрел на Ричарда Свивеллера и сказал, что, поскольку они столкнулись на пороге, «Мистер Свивеллер, вероятно, тоже пришел навести справки о беглецах. Не правда ли?» «Да», — ответил Дик. «Такова была цель моей экспедиции. Я тешил себя этой мечтой, но, увы. Похоронный слышу звон. Нет мечты. Дин-дон, дин-дон». «Вы, кажется, огорчены», — заметил Квилп. «Вышел камуфлет, сэр. Вот и все», — ответил Ричард Свивеллер. «Я затеял одну дельце». А тут на тебе такой камуфлет. Ты, светлой прелести и негий образец, будешь возложены на алтарь Чекс. Вот так-то, сэр. Карлик смотрел на Ричарда с насмешливой улыбкой, но Ричард, который уже успел крепко позавтракать в обществе одного приятеля, ничего этого не замечал и продолжал скорбеть о своей судьбе вперед вдаль унылый, безнадежный взгляд. Квилп сразу учуял, что и визит Дика, и его столь явное огорчение – это все неспроста, и, надеясь учинить какую-нибудь новую пакость, решил выведать, в чем тут дело. Придя к такому решению, он мигом придал своей физиономии выражение «святой простоты», поскольку это было в его силах и возможностях, и рассыпался в соболезнованиях мистеру Свивелеру. «Я и сам огорчен», – сказал Квилп, – «но я оскорблю о них просто по-дружески». «А у вас, вероятно, имеются более веские причины. Причины личного характера. И вам труднее перенести такое огорчение». «Конечно, труднее», — раздраженно ответил Дик. «Ах, как мне вас жаль, как жаль!» Я и сам расстроился. Но раз уж мы с вами, товарищи, по несчастью, давайте вместе испробуем верный способ рассеяться, если другие дела не влекут вас в противоположном направлении». Квилп настойчиво потянул дико за рукав и, скосив глаза, лукаво заглянул ему снизу в лицо. «На набережной есть одно заведение, где подают такой джин. А, голландский «Голландский, по-видимому, контрабандный. Но это между нами. Какого на всем свете не сыщешь? Хозяин меня знает. У них на самом берегу стоит маленькая беседочка». И мы с вами выпьем там по стаканчику этого восхитительного напитка. Набьем трубки табаком. Вот он, у меня в табакерке. И насколько могу судить, редчайшего качества. И примило проведем время. Или у вас имеются совершенно неотложные дела, требующие вашего присутствия в другом месте, а, мистер свивелер Дик слушал карлика, и лицо его мало-помалу расплывалось в довольной улыбке. Нахмуренные брови разглаживались. К тому времени, когда Квилп кончил, Дик уже смотрел на него сверху вниз с таким же лукавством, с каким тот смотрел на Дика снизу вверх, и им осталось только направить свои стопы к вышеупомянутому заведению, что и было сделано без всяких отлагательств.